Глава седьмая. Дом. Выписали из больницы на четвёртый день. Брат встретить не смог, заступил на сутки в охрану. Тест на вирус оказался отрицательным. Хорошо догадался положить сотку, пригодится на проезд. Забился на задний ряд сидений автобуса и прислонился к окну. Город раздражал своей пустой суетой и шумом. казалось, что в любой момент улицы провалятся в стикс и начнётся благодатный хаос. Глобе не души этого хотелось. Только он один будет знать, что нужно делать, как спасаться и выживать. А пока мимо проплывал остыливший городской пейзаж. Открыла дверь вечно смурная жена брата и брякнула с порога вместо приветствия: "Жив?" Вроде того. Обед в холодильнике. Спасибо. Девица продефилировала в большую комнату брата. Первым делом Морок включил ноутбук и залез в социальные сети. Надо узнать подробности его спасения. На удачу, Даня был в сети. Подключил гарнитуру и нажал на вызов. О, здорово! Очухался. Сегодня выписали. Но ты всех напугал. В полной отключке был. Думали, скопытился. Мы тебя тащили на руках, на трассе скорая встретила. Это дело надо отметить. С тебя поляна за спасение. Короче, я сейчас выложу новость в группе, соберём деньги на реабилитацию и рванём на шашлыки. Дань, не надо. Пока не говори никому. Мне врач запретил пить. Так наоборот, стресс надо снять. Как не говорить? Такое событие. Ты чего? Да подожди ты. Скажи, а там был щенок в яме, лисёнок? Ну да, валялся, и лиса ещё. А где он? Вы ж его забрали? Так он сдох же. Он не сдох, процедил морок. Ему тоже нужна была помощь. Щенок первым принял удар. Может быть, благодаря ему я и остался жив. Ты чего, серый? Мы тебе жизнь спасали, не дали содела было. Не серый, а морок. Я попал в параллельную реальность, в другой мир. Там Лёсёнок выжил, и его зовут Молней, а вы его не спасли. Голос дрогнул. Да, крышу у тебя конкретно протекла. Даня помолчал. Знаешь, я как-то по-другому представлял твоё возвращение, а вместо благодарности услышал бредовые претензии. Извини, я погорячился. Звонок оборвался. Повторный вызов отклонён. Пришло сообщение. Пошёл ты, шизик. Под чатом появилась надпись: Пользователь ограничил отправку сообщений. Разговор не огорчил, он просто взбесил. Наушники полетели в сторону. Морок себя не узнавал. Такая реакция была ему не свойственна, но показалась правильной. Он что, стал другим? Возможно. Вчерашнего себя мямлю, не хотелось больше видеть, а сто чертейло всё. Вы действительно хотите удалить аккаунт? Табло выдало предупреждающую запись. Да, ответил Морок и нажал клавишу. Эта операция необратима. Вы точно уверены? Да, твою ж мать. Морок удовлетворённо хмыкнул. Многочасовые поиски в интернете города из Тикса и загадочного Нии не давали результатов. Сны тоже молчали, а может, он их забывал к утру. Но Морок не отчаявался и не бросал попытки. Он верил. Отсутствие соцсетей и пустой болтовни в чатах и блогах высвободило кучу свободного времени, которое он посвятил силовым тренировкам. Необходимо готовиться к следующему попаданию в Тикс. Он падал бессильно на пол, заливаясь потом, собирался с мыслями, вставал и делал подход за подходом. С отцом увидится так и не удалось. Через неделю его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние ухудшалось. Ещё через неделю выдали закрытый гроб. Хоронили скромно, соседи не звали. Спусло положение то, что отец не доверял банкам и каждый месяц снимал пенсию без остатка, откладывая заначку на чёрный день. И вот он наступил. А на девятый день невестка за столом после третьей рюмки объявила, что освободившуюся комнату в квартире надо будет переделать под детскую. Брат молчал, только разлил по четвёртой за упокой.